Ого! Они сравняли с землёй город микролюдей. Это означает, что теперь третье человечество осталось только на Луне. Мой план значительно усложняется. К счастью, ракеты катапульта размещены Вне земли.